Он не мог не верить в существование какого-то великого, возвышенного принципа, венчающего всю беспорядочную и суету, все неглубокие стремнины и маленькие темные бездны жизни. Это было, вероятно, самым близким к религии переживанием, какое допускал его практический дух. Но прошло уже много лет с тех пор, как он последний раз был в горах. Первые два года после смерти жены.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 Он знал лучше всех остальных форсайтов, что бледное пламя опаляет людям крылья, хотят они этого или нет. До помолвки Джун, когда она и миссис Сомс были неразлучны, старый Джоли он достаточно часто встречался с Ирэн, чтобы почувствовать ее обаяние. Она не была ни вертушкой, ни кокеткой. Слова, милые сердцу людей его поколения, любивших называть вещи, —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 какую, как правило, можно встретить только в семьях, имеющих отношение к более почтенным профессиям. Ее имя числилось в комитетах, ведавших множеством благотворительных дел, балами, спектаклями, базарами, которые возглавляла церковь. Миссис Бэйн сдавала свое имя только в тех случаях, когда чувствовала твердую уверенность, что все будет организовано под надлежащим присмотром.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 Ибо только организация дает чувство уверенности, что ваши деньги потрачены не зря. Организация и еще раз организация. Не может быть никакого сомнения, что миссис Бейнс была тем, чем считал ее старый Джолион, докой по этой части. Правда, он шел дальше и называл ее трещоткой. Все начинания, под которыми ставилось и ее имя,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 и миссис Бэйнс прекрасно понимала, что в этой непреклонной примате Джун было много форсайтского. Будь эта девушка просто откровенно и смела, миссис Бэйнс сочла бы ее сумасбродкой и ничем кроме презрения не удостоила бы. Будь в ней просто много форсайтских черт, как, скажем, у Фрэнси, она покровительствовала бы ей из чистого уважения к благородному металлу.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 и не поддающаяся мирским соблазнам, вряд ли согласилась бы. Она часто слышала от мужа, что старый Джоли он богатый человек, и Джун очень выигрывала в ее глазах, благодаря этому чрезвычайно резонному обстоятельству. Сегодня миссис Бэйнс испытывала те же чувства, с какими мы читаем роман о некоем молодом человеке и наследстве, и трепещем от страха,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 Ей казалось, что на улице все знают, где она была, что она делала. И вдруг, через дорогу она увидела бассини, идущего к своему дому со стороны Монпелье-сквер. Она хотела перебежать улицу. Глаза их встретились, и он приподнял шляпу. Проехал амнибус, и на минуту она потеряла бассини. Потом, стоя на краю тротуара, Увидела сквозь вереницу экипажа его удаляющуюся фигуру, и Джун замерла на месте, глядя ему вслед.